На другой день войска с вечера собрались в назначенных местах и ночью выступили. Была осенняя ночь с черно-лиловатыми тучами, но без дождя. Земля была влажна, но грязи не было, и войска шли без шума, только слабо слышно было изредка бренчание артиллерии. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высекать огонь. Лошадей удерживали от ржания. Таинственность предприятия увеличивала его привлекательность. Люди шли весело. Некоторые колонны остановились, поставили ружья в козлы и улеглись на холодной земле, полагая, что они пришли туда, куда надо было. Некоторые, большинство, колонны шли целую ночь и, очевидно, зашли не туда, куда им надо было. Граф Орлов-Денисов с казаками, самый незначительный отряд из всех других, один попал на свое место и в свое время. Отряд этот остановился у крайней опушки леса. На тропинке из деревни Стромиловой. В Дмитровское. Перед зарею задремавшего графа Орлова разбудили Привели перебежчика из французского лагеря. Это был польский унтерофицер корпуса Понитовского. Унтер офицер этот по-польски объяснил, что он перебежал, потому что его обидели по службе, что ему давно бы пора быть офицером что он храбрее всех и потому бросил их и хочет их наказать. Он говорил, что Мюрат ночует в версте от них и что, ежели ему дадут сто человек конвою, он живьем возьмет его. Граф Орлов-Денисов посоветовался с своими товарищами. Предложение было слишком лестно, чтобы отказаться. Все вызвались ехать. Все советовали попытаться. После многих споров и соображений генерал-майор Греков с двумя казачьими полками решился ехать с унтер-офицером. «Но помни же», — сказал граф Орлов-Денисов унтер-офицеру, отпуская его, «в случае ты соврал, я тебя велю повесить как собаку, а правда сто червонцев». Унтер-офицер с решительным видом не отвечал на эти слова, сел верхом и поехал с быстро собравшимся Грековым. Они скрылись в лесу. Граф Орлов, пожимаясь от свежести, начинавшего брежить утро, взволнованный тем, что им затеяно на свою ответственность, проводив Грекова, Вышел из леса и стал оглядывать неприятельский лагерь, видневшийся теперь обманчиво в свете начинавшегося утра и догоравших костров. Справа от графа Орлова-Денисова по открытому склону должны были показаться наши колонны. Граф Орлов глядел туда. Но, несмотря на то, что издалека они были бы заметны, Колон этих не было видно. Во французском лагере, как показалось графу Орлову Денисову, и особенно по словам его очень зоркого адъютанта, начинали шевелиться. «Ах, право, поздно!» — сказал граф Орлов, поглядев на лагерь. Ему вдруг, как это часто бывает после того, как человека которому мы поверим, нет больше перед глазами, ему вдруг совершенно ясно и очевидно стало, что унтер-офицер этот обманщик, что он наврал и только испортит все дело атаки отсутствием этих двух полков, которые он заведет бог знает куда. Можно ли из такой массы войск выхватить главнокомандующего? «Право, он врет, этот шельма», — сказал граф. «Можно поворотить», — сказал один из свиты, который почувствовал так же, как и граф Орлов Денисов, недоверие предприятию, когда посмотрел на лагерь. «А? Право? Как вы думаете? Или оставить, или нет? Прикажете воротить? Воротить!» «Воротить!» – вдруг решительно сказал граф Орлов, глядя на часы. «Поздно будет, совсем светло!» И адъютант поскакал лесом за Грековым. Когда Греков вернулся, граф Орлов Денисов, взволнованный и этой отмененной попыткой, и тщетным ожиданием пехотных колонн, которые все не показывались, и близостью неприятеля – Все люди его отряда испытывали тоже. Решил наступать. Шепотом прокомандовал он «Садись!» Распределились, перекрестились с Богом. «Ура!» — зашумело по лесу. И одна сотня за другой, как из мешка высыпаясь, полетели весело казаки, со своими дротиками наперевес через ручей к лагерю. Один отчаянный испуганный крик первого увидавшего казаков-француза, и все, что было в лагере, не одетое с просонок, бросило пушки, ружья, лошадей и побежала куда попало. Ежели бы казаки преследовали французов, не обращая внимания на то, что было позади и вокруг них, Они взяли бы и Мюрата, и все, что тут было. Начальники и хотели этого. Но нельзя было сдвинуть с места казаков, когда они добрались до добычи и пленных. Команды никто не слушал. Взято было тут же 1500 человек пленных, 38 орудий, знамена, и, что важнее всего для казаков, лошади, седла, одеяла и различные предметы. Со всем этим надо было обойтись, прибрать к рукам пленных, пушки, поделить добычу, покричать, даже подраться между собой. Всем этим занялись казаки. Французы, не преследуемые более, стали опоминаться, собрались командами и принялись стрелять. Орлов-Денисов ожидал все колонны и не наступал дальше. Между тем, по диспозиции, первая колонна идет и так далее, пехотные войска опоздавших колонн, которыми командовал Бениксон и управлял Толь, выступили как следует и, как всегда бывает, пришли куда-то, но не туда, куда им было назначено. Как и всегда бывает, люди, вышедшие весело, стали останавливаться. Послышалось неудовольствие, сознание путаницы двинулись куда-то назад. Проскакавшие адъютанты и генералы кричали, сердились, ссорились, говорили, что совсем не туда и опоздали, кого-то бронили и так далее. И, наконец, все махнули рукой, и пошли только с тем, чтобы идти куда-нибудь, куда-нибудь да придем. И действительно пришли, но не туда. А некоторые и туда, но опоздали так, что пришли без всякой пользы, только для того, чтобы в них стреляли. Толь, который в этом сражении играл роль Вейротора в «Аустерлицком», старательно скакал из места в место и везде находил все на выворот. Так он наскакал на корпус Боговута в лесу, когда уже было совсем светло, а корпус этот давно уже должен был быть там с Орловым Денисовым, взволнованный и огорченный неудачей, и полагая, что кто-нибудь должен быть виноват в этом, Толь подскакал к корпусному командиру и строго стал упрекать его, говоря, что за это расстрелять следует. Боговуд, старый боевой спокойный генерал, тоже измученный всеми остановками, путаницей, противоречиями, к удивлению всех, совершенно противно своему характеру, пришел в бешенство и наговорил неприятных вещей Толю. «Я уроков принимать ни от кого не хочу, а умирать со своими солдатами умею не хуже другого», — сказал он и с одной дивизией пошел вперед. Выйдя на поле под французские выстрелы, взволнованный и храбрый боговуд, не соображая того, полезно или бесполезно его вступление в дело, теперь и с одной дивизией пошел прямо и повел свои войска под выстрелы. Опасность ядра, пули были то самое, что ему было нужно в его гневном настроении. Одна из первых пуль убила его. Следующие пули убили многих солдат. И дивизия его постояла несколько времени без пользы под огнем.